Глава 9. Следующие пару недель пролетели незаметно. Ректора я не видела и радовалась этому. Больше на занятия он к нам не приходил. Доквар гоняла троешников, готовя их к пере сдаче экзамена. Остальные были предоставлены сами себе. Я по её просьбе делала зелья, пополняя запасы для лекарского крыла. Финч гонял наши пятые точки до полного изнеможения, так что мы, приходя с его занятий, просто падали ничком и пару часов не шевелились. Ему добавили занятия с нами тем самым нарушив расписание. Поэтому на занятиях по физической подготовке с нами всегда был какой-то курс. Мы радовались: чем больше людей, тем меньше он сосредотачивался на ком-то одном. Да и в толпе было проще затеряться. и иногда получалось заниматься в полсилы. Финч отвлекался на команду по дарту и на некоторое время откровенно забывал про нас. В этот момент мы болтались с девчонками с других курсов, выясняя, что нас ждет дальше и к чему следует готовиться. Среди них оказалось много общительных и приятных девушек, так что всего через несколько занятий мы уже встречались как хорошие знакомые. Теперь в список моих любимых предметов по праву вошла «История мира» и профессор Даг Рос. Его занятия были невероятно интересны и познавательны. Я слушала его, открыв рот, и всегда задавала больше всех вопросов. Он, в свою очередь, никогда не раздражался и всегда старался дать ответ, который всех удовлетворит. После новости о проклятии ректора Я на первом же занятии спросила его о огненных женщинах. Профессор, а были когда-нибудь в истории огненные женщины? Мне не терпелось получить ответ на этот вопрос. Были. Точнее, была одна. Как? Нам ведь говорили, что их не бывает. Да, верно. 300 лет назад У Финеля дар Мартари Огненного Защитника было две дочери, благополучно получивших магию матери, артефакторику. Но Огненному нужен был сын, чтобы передать свой дар. И вот боги услышали его и дали им третье дитя, оказавшееся тоже девочкой. Финель не желал рисковать и, вопреки протестам жены, отдал ей свою магию. Как и полагается, в нашем мире она была зачислена к защитникам, чтобы повзрослев пройти обучение наравне с ними. Что с ней случилось, профессор? Она погибла в одном из рейдов на четвёртом курсе. Больше я ничего не знаю. Но он знал, я видела. Знал, просто не хотел рассказывать. Мы усвоили уроки прошлого и больше никто на такое не решался. Она жила 300 лет назад. Ректору тогда было 100. Почему он на ней не женился? Или тогда ещё не было проклятия? А может, она уже была замужем? А она успела выйти замуж? Не унималась я. Да, её мужем был огненный Многие, включая короля, предвкушали. Оба родители поделились бы с ребёнком силой, и он бы уже родился с таким резервом, что с лёгкостью мог бы в одиночку противостоять фараонам. Но вы, да, и огненной женщине пришлось бы нелегко появись она среди нас. Почему? Разве быть огненным не привилегия? Теперь уже вопрос о тайре. Да, леди Дароин, привилегии. Но вы только представьте, что было бы тогда. Быть защитником это значит иметь всё: титул, почёт, богатство в конце концов. Она могла бы выйти замуж за любого мужчину, всё равно отдав бы ребёнку свою магию. Говоря за любого, я имею в виду всё: магию, приставку к фамилии и положение. где гарантия, что за ней бы не охотились мужчины, желающие легко и просто улучшить своё положение в обществе, женившись на защитнице, получить приставку дар, а произведя на свет огненного наследника получить расположение короля? Но так ведь не может быть. И я не совсем понимала, о чём он говорит. Может, Оливия ещё как может? Вы наивны в силу столь юного возраста, но существуют алчные люди, готовые на всё, только бы упрочить своё положение в обществе и разбогатеть. Ваша чистая душа даже не предполагает, что кто-то способен использовать кого-то в своих целях, не испытывая при этом любви и привязанности. Для некоторых власти и богатство наивысшие жизненные ценности. Если честно, меня его ответы горошили. Значит, быть защитником мужчиной привилегия, а защитником женщиной наказание. Я не хотела в это верить. Настолько было гадко, что казалось, что это он сейчас говорила обо мне, а не о какой-то абстрактной несуществующей женщине. Я, конечно, понимаю, что не все люди порядочные и честные, но плохих не встречала ещё в своей жизни. Да, возможно, я наивна, но к счастью, мне пока не пришлось испытать предательство любимого человека или понять, что человек, которого считала настоящим другом, на самом деле воспользовался мной. Очень надеюсь, что этого не произойдёт, хотя никто ни от чего не застрахован. После занятий я шла в зал для зельеварения и готовила то, что говорила да квар. Иногда это были простые составы, а иногда самые сложные, как, например, зелье от магического отката. Но я со всем справлялась. Мне нравилось то, что я делаю. А еще это была отличная практика. В этом же зале профессор тренировал тех, кто должен пересдать экзамен. И я волей-неволей наблюдала со стороны. У большей половины был шанс пересдать. Девушки не хотели быть отчисленными и с энтузиазмом занимались. Даже Трейси. А вот у пятерых шансов точно не было. Ни таланта, ни желания учиться. В нашем мире никто не хотел быть в рядах отчисленных из магической академии. Нет, это было не смертельно, скорее накладывало нехороший отпечаток на всю семью и значительно снижало шансы на хорошую партию для замужества. Я помнила о нашем разговоре с Даквар и о ее планах на меня. Но спросить и напомнить не решалось. может, передумала? Умная женщина с большим стажем преподавателей и бесценными знаниями вызывала у меня доверие. Профессор мне симпатизировала, и все понимали, она выделяет меня среди остальных. Возможно, потому что относилась с любовью к её науке. А может, я ей просто нравилась? На одном из следующих занятий по истории я задала докроссу вопрос, который волновал не только меня. но и моих подруг. Профессор, скажите, как вы думаете, фараоны разумны? Он сразу смутился и потупил взгляд. Стало понятно, у него своё мнение на этот счёт. Если позволите, леди Нанкронер, я считаю, что да. Зал зашумел. Повторю с девушки. Это исключительно моё мнение. рассказывали, что при первых вторжениях монстров они не сразу нападали, а замирали на какое-то время, как будто ожидая чего-то. Маги, тёмные и светлые, пытались наладить с ними ментальный контакт, но увы, ничего не получилось. И тут только два варианта: либо они с нами не желают общаться, либо не обладают разумом. подытожила я. Верно. Но всё же я думаю, что они нападают не по собственной инициативе, а так скажем, по приказу. Возможно, где-то там за дверью существует кукловод, который передвигает многочисленные лапки фаранов. Но для чего ему разрушать наш мир? Леди, мы же не знаем, что там в другом мире. Вполне возможно, он может находиться в упадке или быть частично разрушенным, и монстры совместно с хозяином ищут себе новый дом. А кто-нибудь пытался выяснить, как закрыть дверь? прозвучал вопрос от Лэйс. Она так же, как и я, симпатизировала профессору и считала историю самым интересным для себя предметом. После первых нескольких нападений монстров Отыскали записи бровяка, в которых описывались приемы перехода между мирами, и упоминался некий механизм для открытия и закрытия проходов. Уже известные нам способы закрытия двери не помогли, и маги обратились к его записям. Но, увы, перепробовав все, проход так и остался открытым. Тщательно обыскали его поместье, в котором маг работал несколько десятилетий. и которая к тому времени была заброшена но описанный им механизм не нашёлся никто так и не понял изобрёл он его или только планировал это сделать хотя в записях были чертежи упомянутого устройства вот так один неопытный мак обрёк весь наш мир тысячелетиями сражаться с ужасными монстрами интересно Кто-нибудь пытался собрать этот механизм? Есть же у нас выдающиеся маги, работающие с многочисленными сложными устройствами. Попытка не пытка, а вдруг получилось бы? В последнее время я часто размышляла о том, как было бы хорошо, если бы фараны больше не приходили. Теперь я боялась совпасть с кем-то из огненных и ещё больше боялась, что меня могут отправить с ними на границу горизонта. Открыто никто не говорил, но от девчонок старших курсов мы узнали, что гибель лекаря на поле сражения имело место быть не один раз. И теперь во мне говорил не только страх, но и инстинкт самосохранения. Лив, ты опять задумалась? Не докричаться до тебя. Айрит расла меня за плечо. Занятия закончились. Зал опустел, остались мы втроём. «Девочки, сегодня пятница. Занятие у Финча отменили. Он тренирует команды по дарту. Пойдем погуляем в городе». Предложение прогулки, как всегда, поступило от Лейс. «А почему нет?» «Мне нужно было развеяться. Да поощрение от Академии я получила вчера и могла потратить одну монету на развлечение». «Айри, ты с нами?» «Пф! Конечно! Вы думали, я откажусь?» Забежав в общежитие, мы переоделись и направились в вард. Идти было недалеко, потому как город начинался там, где заканчивалась территория академии. Этот уютный город мне чем-то напоминал Маарт, маленький, чистый и приятный. Здесь имелось множество разных развлечений для студентов. Нам больше всего нравилась кондитерская Маргаритка, в которой готовили невероятно вкусные десерты. Стоили они прилично, Но раз в месяц мы позволяли себе покупку пирожных, усаживались за столик и болтали, наслаждаясь сладостями. Что выберем сегодня? Через полчаса стоя у витрины кондитерской, мы с увлечением выбирали, что попробуем на этот раз. Я хочу вон то пирожное в форме розы, ткнула пальцем я. Думаю, оно с какой-нибудь фруктовой начинкой. А я хочу вон то коричневое, наверное, шоколадное. И Ари, прикрыв глаза, уже представляла его вкус. Она всегда выбирала всё шоколадное. "Ну а тогда я вон то круглое, посыпанное орешками", воскликнула Лейс. Мы всегда выбирали разные и обязательно те, что ещё не пробовали, давая друг другу по ложечке попробовать и оценить. Взяли чай и прошли к столику. Уютное большое кафе в центре арта. Всегда было наполнено посетителями. Мы всегда садились у большого витражного окна, с удовольствием наблюдая за прохожими и оценивая наряды проходящих девушек. Пере сдачу назначили на завтра. Неожиданно сказала Айри: "Как думаете, будут те, кто не сдаст?" "Будут", ответила я твёрдо. Я каждый день готовя зелья Наблюдаю, как Дак варь тренирует троешников. Пока у меня есть 5 кандидатов. И Трейси? С надеждой спросила Лейс. Нет, Лейс, я думаю, она сдаст. Очень постарается, но сдаст. Она не допустит, чтобы её отчислили. Где же она хорошую партию для себя будет искать? Я ехидно улыбалась, и девчонки понимали мою шутку. Завтра игра в дартс. Пойдём Играют маги против законников. Будет интересно. К тому же, наша главная звезда Айри закатила глаза, намекая на Трейси. Будет в это время невероятно занята. А почему нет? Я пожала плечами. У нас ведь выходной, а на игру половина академии соберётся. Всё-таки финал этого года. Дарт я не особо любила, но отвлечься и расслабиться было необходимо. Был, конечно, момент, который меня смущал. Награду победителям вручал сам ректор. А вот его видеть не особо хотелось.